Глава пятнадцатая. На лавочке у подъезда, кутаясь в платки, расположились соседки. «Рано вы сегодня что-то», — усмехнулся про себя Геор. Дом, где он жил, был не новым, но надежным. Толстостенным, кирпичным. Стоял здесь уже тогда, когда самого Геора еще не было на свете. Каждый раз, выходя из подъезда, охотник удивлялся. Неужели эти кособокие приземистые лавочки, посеревшие от времени, Поставили здесь специально для того, чтобы пожилым женщинам было чем заняться вечером. Ничем иным появление скамеек он себе объяснить не мог. Женщины проводили молчаливого соседа угрюмыми взглядами. У них было много причин для недовольства. но, ну, во-первых, он был мужчиной. А во-вторых, не вырос в этом дворе. Они не помнили его катающимся на велосипеде, бегающим за голубями, задирающим других мальчишек, а значит, он был и останется чужаком. «Доброе утро!» «Здрасте!» Прошипели соседки вслед точно змеи и тут же вернулись к обсуждению более важных новостей. «Так вот, я и говорю, какие-то выбросы в атмосфере. Вчера ночью сначала Светочку на скорой увезли, а потом и Игоря Ивановича». Георг, успевший уже отойти на несколько шагов, после этих слов возвратился. «А что случилось?» Спросил холодно, без тени дружелюбия. Женщины, готовые было проигнорировать его появление, переглянулись и притихли. Отвечать взялась бойкая старушка, сморщенная, сухонькая, но еще полная жизненной силы, как профессионально отметил про себя Геор. «Да вот рассуждаем. Ночью то ли выбросы в атмосферу были, то ли вышку испытывали. Я говорю, выбросы». А я, — включилась ее круглорицая товарка, — вышку испытывали. Такой вой стоял. Неудивительно, что Светочку нашу на скорой увезли. Еще вчера она с нами о выборах говорила, а сегодня...» Женщины заохали, сухонькая вынула из кармана платок и вытерла покрасневшие уголки глаз. «Живы?» — резко бросил Геор. «Это все, что ему нужно было знать». «Живы, живы!» — закивали головами соседки. «Гипертонический криз. А вы, молодой человек, может быть, жалобу напишете? Вы в этом лучше разбираетесь». Георгий стал дослушивать. Женские голоса еще какое-то время пытались догнать его, потом обиженно стихли. Все, теперь он навечно предан астракизму. Но на данный момент это его волновало меньше всего. «Живы!» — думал Георгий. «Все живы, а она никого» не убила. А пока она никого не убила, он не станет убивать ее. Пей. Анатолий выставил перед Георгием ряд флаконов с разноцветными составами. Охотник знал только некоторые из них. Антив, Бессонник, Тирон. Что за гремучая смесь? улыбнулся Геор. Алхимик не улыбнулся в ответ, он вообще был серьезен и сосредоточен этим утром. Сначала долго изучал распечатку результатов анализов, потом рассматривал ауру Геора сквозь плазменные линзы. Алхимики не подвергались трансмутации, а потому и ауры видеть не умели. Но для этого у них существовало куча приспособлений, изготовленных в цехах мастеров-оружейников. «Непосредственной опасности твоему здоровью я не вижу». «Сказал он наконец. Проклятие как будто даже уменьшилось по сравнению со вчерашним днем, но мы не знаем, как оно действует. Активно ли оно или нужен толчок для того, чтобы сработало? И каких последствий можно ожидать?» «Даже примерно? Какие вообще проклятия существуют?» «О, масса! И Иссушающие, например, но не похоже, чтобы это было иссушающее. Твое большее из разряда внезапной гибели». Это когда проклятый начинает притягивать к себе неприятности и несчастные случаи, пока один такой момент не приведет к смерти. Мастер-алхимик, похоже, оседлал любимого конька. Так воодушевленно он принялся развивать тему проклятий, но натолкнулся на пристальный взгляд Геора и стушевался. Да, во, во, вот так. Пока не знаем, как тебя от него избавить, но работаем над этим. Вероятно, процедура трансмутации сможет помочь, но это не точно. Поэтому пей. Тебе надо быть готовым ко всему. Кстати, как самочувствие? Ломота в теле, озноб, блуждающие боли. После бурной ночи Геор чувствовал и ломоту, и озноб, и вот только причиной тому было вовсе не проклятие. А основной его головной болью отныне стала Банши Алёна, считающая себя человеком. Не тратя слов, он откупорил один за другим пузырьки со снадобьями и морщась выпил. А проклятие, пока оно себя никак не проявляло, решил просто не думать, ни к чему еще этим забивать голову. В отделе сегодня собралось много охотников. Выдавались такие относительно спокойные дни, когда нечисть вела себя тише воды ниже травы. «У них сегодня выходной», – шутил в таких случаях Глеб. «Или национальный праздник – День солидарности нечисти». Тем лучше. Можно, наконец, разобраться с отчетами, которых накопилось уже немало. За соседним компьютером работал Витек – Сосредоточенно стучал по клавиатуре двумя пальцами, щурился на экран, вчитываясь в строчки. Геор, слушай, как пишется «баньши»? С мягким знаком? Я подзабыл». «С мягким». «А ты на «баньши» отчет пишешь?» «На то, что пару дней назад поймал?» Геор старался ничем не выдавать своего интереса. Так, просто вежливый разговор двух охотников. Профессиональное любопытство. «Ага», Витька кивнул, не отрывая взгляда от экрана. «Бегала по парку». Вопило. Все-таки парк в городе самое опасное и гиблое место. Слишком большой и запущенный, раздолье не только для создания ночи, но и для маньяков. По статистике там чаще всего находили человеческие жертвы, и не всегда их гибель была делом рук нечистью. Ты с ней поговорил? Ты с ней говорил? С кем? С нечистью? Охотник хохотнул. Конечно, обсудили погоду и природу. Георг мыльнулся, показывая, что шутку оценил. На самом деле стало муторно на душе. Против воли представлялось, как Витек заворачивает в сеть девчонку в цветастом свитерке, оглушенную знаком «Застынь». Почему на месте не убил? Пальцы Витька замерли на клавиатуре. Разнарядка была из-за дела дознавателей, и им требовалось для исследований несколько экземпляров нечисти. Эту, кажется, Снегирев забрал. Почти сразу и ликвидировал. «Ты знаешь, что Петр...» «Что, Петр?» Витек обернулся и пристально всмотрелся в лицо Геора. «Да что с тобой сегодня?» Геор и сам чувствовал, что разговор выходит за рамки обычного рабочего трепа. «Нет, ни к чему напарнику знать про Снегирева и его извращение. Пусть это останется козырем в рукаве». «Да ничего», усмехнулся Геор. «На проклятие вчера нарвался. Голова тяжелая, не обращай внимания». Витек, понимающих хмыкнул и вернулся к отчету, а Георг кликнул на виджет «Поиск» и опомнился только тогда, когда приложение развернулось на весь экран, открыв страницу предыдущего запроса. Алена Озерцова, улыбаясь, смотрела на Геора с экрана. Прижимала ладонью темно-каштановые пряди, подхваченные ветром. Фотография была сделана на улице. Теперь у ее волос пепельный цвет. Пепельные локоны. Почти седые. Что пережила эта несчастная девочка? Как она умерла? Вечером 16 августа отправилась гулять с собакой и больше на связь не выходила. Сухая фраза ориентировки. Что скрывается за ней? Знала ли ты своего убийцу? Или все произошло внезапно? Как теперь живет собака без любимой хозяйки? Пудель по кличке Бенджи. Георг не хотел смотреть адрес, но все равно посмотрел. Улица Краснознаменская, 25. пять. ведь это совсем неподалеку от печально известного парка, где недавно сам Георг прикончил чмура, а Витек изловил Банши. Значит ли это, что Алена именно там и выгуливала собаку, и там же погибла? «Ты куда?» – удивился Витька. «Разнарядку получил?» «Да, по электронке сбросили». Не объяснять же охотнику, что он собрался навестить родителей Алены. Он и себе не смог бы ответить на вопрос «Зачем?». Он ничем не сможет их ободрить, лишь напомнит о боли, которая за год, возможно, чуть сгладилась, утихла. В кармане лежало удостоверение с красными корочками. Каждый охотник являлся еще и детективом, даже был проведен по документам в полицейском участке. Все официально комар носа не подточат. Лига заботилась о том, чтобы у ее сотрудников не возникало проблем с законом. Ведь иногда по долгу службы приходилось задавать неудобные вопросы врываться в чужие жизни и бередить незажившие раны. Дверь квартиры в обычном панельном доме открыла молодая еще женщина. Сколько сейчас матери Алены? Сорок? Едва ли больше. В том, что это ее мать, Георгий сомневался ни на секунду. Такой же овал лица, форма глаз. женщина ощурилась на незваного гостя. Георгий медленно раскрыл удостоверение – Отдал в руки, давая возможность изучить фотографию. «Следователь Воронцов? Чем обязана?» Она вдруг вздрогнула и так же, как недавно Алена, беззащитно подняла лицо. «Это по поводу Аленьки. Вы нашли?» Не договорила, сжав у груди руки. «Я нашел, — хотел сказать Георг. Только это больше не ваша дочь. Но она в безопасности». «Не волнуйтесь». «Нет, к сожалению, пока никаких следов», — слух произнес он. «Но мне бы хотелось еще раз с вами побеседовать. Может быть, вы вспомнили что-то за это время, какие-то новые сведения». Хозяйка квартиры отступила, пропуская следователя. «Я уже рассказала все, что знала». Растерянно проговорила она. «Много-много раз». «Но вы заходите, заходите». Давайте чаю. Я как раз заварила.